Вечером Ян явился к Вей Чжиду с докладом. Номер Вэя находился на втором этаже около холла. Увидев Афонсу Шиаду, Ян спросил Зайти позже? Вэй взглянул на Шаду, потом на стенные часы, и сказал официально Докладывай. Он не предложил сесть. Ян протянул тетрадку. Просмотрев записи, Вэй вздохнул. На его плоском лице с припухлыми веками не было никакого выражения. Подумав немного, он шевельнул уголком рта. — Я допросил секретаря-старика. Он, очевидно, говорит правду. — Обычное уголовное дело, ничего интересного. — Очень интересное дело, — с жаром возразил Ян. «Надо обследовать запорные механизмы на двери и окнах». «Зачем?» — удивился Вэй. «Чтобы проверить, нет ли какого-нибудь секрета. В этом деле наибольший интерес представляет вопрос, каким путем убийца мог проникнуть в комнату и выйти из нее. Это самое главное». Шиаду улыбнулся. «А, по-моему, самое главное — поймать убийцу». Вэй пожал плечами. «Моего помощника эта история интересует только как любопытная головоломка, а все остальное, наверное, не так интересует, так ведь?» Ян отвел глаза в сторону и кивнул головой. Шиаду откинулся на спинку стула и расхохотался. «Откровенность, достойная похвалы», — сказал Шиаду, и, вытащив платочек, вытер уголки глаз. Ян загнул другой палец. «Во-вторых, надо проверить пол и потолок, затем двойные рамы». Вэй мягко остановил его. «Прежде всего надо выяснить, когда убили старика. И слышал ли кто-нибудь шум в спальне старика?» «Я выяснил. Никто ничего не слышал. Дежурный Азиз принял дежурство в полночь и бодствовал до утра, но никакого подозрительного шума не слышал. Несколько раз выходил в переднюю, и, подойдя к кожаной двери, прислушивался. Примерно в половине второго ночи слышал покашливание и спокойные мерные шаги, но после двух уже ничего не слышал. А когда увидел кровь под дверью, спросил Шиаду, в пять утра. Немного подумав, Ян сказал, убийца мог применить трюк, чтобы замаскировать время убийства. Он мог проникнуть в спальню старика значительно раньше, убить его до двух часов ночи и пустить пластинку, на которой записан шелест бумаги и покашливание. Такой прием описан в какой-то книге. Шиаду постучал пальцем по лбу. Забыл автора. Я их не запоминаю. — Этот трюк применяли разные писатели, — сказал Ян. — Скарлетт, Мастерман, Кристи, затем... Вы поднял руку. «Вернемся к фактам. Установлено, что двери и окна были тщательно закрыты изнутри. О чем это говорит? О том, что никто не мог войти в спальню и выйти из нее. Во всяком случае, человеку это не под силу. Это могло сделать только сверхъестественное существо, вроде привидения». Шаду кивнул головой. «По британским законам, действующим в Гонконге, «Привидения не могут привлекаться к уголовной ответственности». «Надо исходить только из фактов», — продолжал Вэй. «Если нет следов присутствия убийцы в комнате, то возникает сомнение, был ли вообще убит старик». «В последнее время он чувствовал себя очень плохо, и с ним могло произойти что угодно. Мог упасть и разбить голову обо что-нибудь, и повалить при этом столик и стул». То обстоятельство, что дежурный телохранитель не слышал шума в комнате старика, как раз подкрепляет предположение о том, что никакого убийства не было. «Вполне логично», — сказал Шиаду. Ян мотнул головой. «Я не согласен. Во-первых, если старик ударился во что-то, он упал бы на пол, а не на кровать. А то странно получается. Человек пробивает себе голову, но вместо того, чтобы упасть замертво, идет к кровати и ложится на нее». «А почему нет?» — сказал Уэй. Старик упал, разбил голову, об угол столика. Затем, собрав последние силы, встал, дотащился до кровати и упал. А разве так не могло быть? Шадо щелкнул пальцем. «В одном романе, не помню в каком, происходит что-то вроде этого. Человек получает смертельную рану, выходит на улицу и идет домой». Ян поправил его. «Нет, он не выходит на улицу» а поднимается на второй этаж, входит в свою комнату и закрывает дверь на ключ. Но тут силы его кончаются, и он умирает. И получилось так, как будто его убили в закрытой изнутри комнате. Это в убийстве Кеннела Ван Дайна. «Надо исходить из фактов, а не из сыщицких книжек», — тихо произнес Вэй. «Что же касается похищения трупа?» что здесь все ясно. Лян не мог сам себя связать, вставить себе в рот кляп и набросить на себя мешок. Следовательно, какие-то люди действительно вошли, связали Ляна и, взяв труп, скрылись куда-то. Но их поисками займется Фэнтон это не наше дело. А вот где бумаги старика? В конторе только переписка с банками и магазинами и старые газеты. А секретарь Ляна спрашивал. Он сказал, что важные бумаги фу держал у себя. Но в спальне я ничего интересного не нашел. В шкафу и в ящиках стола только старинные китайские романы и описание разных тибетских лекарств. Я еще поищу, может быть, найду потайное хранилище. Вэй поморщился. Эти закрытые изнутри комнаты и тайники бывают только в глупых детективных романах в общем это дело совсем не старик умер сам а его труп наверное по ошибке стащили какие то идиоты дурацкая история а я считаю что это убийство сердито произнес ян он тряхнул головой и вышел из комнаты закрывая за собой дверь он услышал смех секретарь лян сидел у себя ян еще раз спросил его насчет тайника Затем поговорил с телохранителями. Никто из них ничего не знал о том, где старик прятал бумаги. Ян спустился вниз и застал Каталину в комнате служанок. Она сказала, что старик впускал ее к себе только для уборки и подачи еды. — Во время уборки он разрешал притрагиваться ко всем вещам? — спросил Ян. — Ничего не говорил. Я отодвигала шкаф и кровать, и стол. «А ты никогда не видела, как старик клал бумаги куда-нибудь?» «Видела. Он клал в ящики стола или в нижний ящичек шкафа». «А еще куда?» «Не знаю. Может быть, куда-нибудь прятал?» Каталина медленно покачала головой.